Одновременно с эмирами и старейшинами в ставку приехал Гьясаддин хан. Он был младшим сыном Бастимир султана, ведущего свой род от пятого сына Джучи Сыбана. Широкоплечий, высокий, внешне сильный, Гьясаддин был слаб душой и всегда рабел перед Мамаем, сделавшим его ханом. В двух соединенных между собой юртах собрались самые знатные люди кочевых родов, подчиняющихся Мамаю. Немиры, Батыры, Бии в богатых одеждах сидели на разосланных кошпах, ожидая появления Гиасиддина и Мамаю. И когда те, наконец, вошли в юрту, собравшиеся поднялись и поклонились в низком поклоне, приветствуя хана и правителя, которого давно между собой уже тоже величали ханом. Ясидин и мама сели на почетное место Муфти Крыма красивым, бархатным голосом Прочел молитву в память о погибших На Куликовом поле Золотардынских войн Склонив головы, в напряженном молчании Слушали собравшиеся слова, обращенные к Богу А когда муфти умолк, провели в знак печали По лицу раскрытыми ладонями Пусть услышат нас доблестные воины. Пусть земля им будет пуком. Пусть Аллах откроет им врата рая. Неслышно вошел в юрту темнолицы Кастурик мир и остановился у ухода. Глаза его встретились глазами Мамая. Ты сделал то, что я велел. Кастурик поклонил в знак согласия голову. Ведите его. Четверо нукеров Толкнули в юрту закованного в цепи могучего сложения человека. Густая окладистая борода не спадала ему на грудь. Лицо было исклевано крупными оспинами, а один глаз закрывало синеватое бельмо. Многие из присутствующих здесь знали косого Ивана. Он был русским купцом, торговавшим Золотой Ордой. Не знали только Эмиры, и и Батыры и Бии, что уже давно был этот человек глазами и ушами Мамая. Не знали и того, что правитель Орды несколько раз, проверив его сообщения из Москвы и Рязани, во многом доверял ему. «Именно Ивана!» – спрашивал перед битвой Мамай о количестве воинов у русского князя. И тот твердо заверил его, что у Дмитрия Ивановича более нет ни одного воина, кроме тех, что стоят на Куликовом поле. В суматохе битвы никто не заметил, куда делся косой Иван. Только случайно при отступлении наткнулся в степи Золотоордынский отряд на купца и повязал его. Молчание затягивалось. Мамай пристально смотрел На человека, которому еще недавно верил Ему на миг показалось, что именно этот русский виноват в его поражении Скажи он правду, и все могло быть иначе Мамай бы совсем по-иному распорядился войском С трудом справившись с его яростью Мамай сказал "Но, «Ну, косой Иван, разве ты не знал, что у Золотой Орды длинный курок? Этой петлей мы ловим даже диких коней. Неужели ты думал, что она не настигнет тебя, куда бы ты ни спрятался? Теперь ты, наверное, расскажешь нам все. Пленник поднял опухшее от побоев лицо. А че ты хочешь сослышать? Тебе бы уже следовало догадаться, что нас интересует. Мамай говорил медленно. Его все еще душила ярость. Почему ты обманул меня и не сказал о том, что московский князь спрятал воинов в зеленой дубраве? Запекшиеся губы Ивана тронула едва заметная улыбка. Не захотел. Мамай всем телом поддался вперед. Он ожидал чего угодно. Лжи мольбы о пощаде. Но не такого ответа. Ты не захотел Быть может и рязанский князь Олег тоже не захотел И потому предал меня Косой Иван был причастен к сговору Олега и Мамая Не раз ездил он между Ставкой Орды и Рязанью с тайными поручениями И потому неспроста задал ему этот вопрос мама. Пленник отрицательно покачал головой Нет, князь Олег предал не тебе, а землю русскую И его я обманул. Тому, кто предает, всегда страшно. Я сказал князю, что часть своего войска Дмитрий Иванович оставил в тылу, и если он пойдет на соединение с тобой, будь ты Рязани сожженный. Оттого Олег и не бросился к тебе на помощь. Своя рубашка ближе к телу. Зачем да ему спасать твой горячий дворец, когда того и жди, забылает собственная изба? Не будь так, не упустил бы он случая распитаться с московским князем. Скоро них, давнишний смертный. Князь Олег что пес, увидав, что обманулся, он по мелкому, но мстил Дмитрию Ивановичу. Его люди разобрали, построенные на Дону мосты, когда собралось московское войско в обратный путь с Куликово поля. Его люди грабили по лесам московских радников и глумились над ними. Чего, хотел? Добиться этим, Олег Я знаю Бать может думал, что Отправившись после битвы Ты погонишься за Дмитрием Ивановичем я можно было думать У московского князя Едва половина воинов После битвы осталось Ты же не оправдал Надежд Олег А как побитый пес Поджав хвост Угороди язык Крикнул Нукер Стоящий рядом с пленником И ударил его по голове Рукоятью Камчи Лицо Мамая потемнело Мелькнула сумасшедшая мысль, что, быть может, действительно следовало, собрав рассыпавшиеся по степи войска, ударить в спину московскому князю. Тот явно не ожидал нападения. Коцой Иван словно не заметил удара, а, может быть, избитое его тело действительно не чувствовало уже боли. Оманулся в своих надеждах, Олег! Орлом тебя посчитал!» Не отрываясь, мамай смотрел на пленник. Давно бродила в душе мысль небольшим войском напасть на рязанские земли, чтобы наказать Олега за измену. Но к чему Косой Иван говорит так упорно про то, как мстил московскому войску рязанский князь? Не плетет ли он новую сеть обмана, чтобы увлечь в нее мамали и тем самым спасти Рязань однобегу? Все это предстояло обдумать, прежде чем принять какое-то решение. Сейчас даже такого неверного союзника, как Олег, не стоило терять. Только неопрасно творить худые дела, рианджанский князь. Где его сочтены? Дмитрий Иванович ничего не забудет. Не сегодня, так завтра найдет Олег свою гибель. И снова была какая-то загадка в словах Косова и Ивана. Если все так, то почему, возвращаясь с битвы, Дмитрий Иванович сразу же не разделался с Рязанью, а распустил своего войско и закрыл глаза на бесчинство, которое творил Олег. «Подожди!» — нетерпеливо и властно сказал мамань. «Я сам разберусь с твоими князьями. Ответь мне, почему предал меня ты? Или я мало давал тебе золото? А ты твоя облачья, Дмитрий!» Леник переступил с ноги на ногу и в тишине негромко свякнул цепь. «Но ты не знал двух вещей!» «Каких?» «Первое. За золото можно купить золотой трон и даже счастье, но не человеческое сердце. Нельзя купить его любовь к близким, и земля!» «Ты думаешь, что я полностью доверял тебе?» «Презрительно спросил мамань. Я так не думал. Ты не мог верить мне, а русскому, потому что не веришь даже своим друзьям по стремени. «Беги, чу. К Арабакаулу, Кастурику и даже сидячему рядом с тобой Геосидиду Мухаммеду, поднятому тобой хану!» «И второе. Я очень удивился, когда узнал, что ты не велел удалять меня из твоего войска, отправляющегося в поход. Я уже тогда понял, что ты не доверяешь мне. Ты решил напугать меня, чтобы я напугал московского князя». Это действительно было страшно, когда я смотрел на проходящие мимо двои тумены. Пыль, поднятая копытами их коней, делала небо низким и серым. Я рассказал об этом Дмитрию Ивановичу. Но ни он, ни те, кто его окружал, не испужались. В русском войске каждый ратник знал, что пришел он на Куликово поле не для того, чтобы отнять у вас косяки лошадей и ваших баранов, не для того, чтобы снять мертвых одежду и доспехи. Каждый хотел жить и ради жизни готов был умереть. Смертью смерть поправ. Пленник ненадолго замолчал. Полуприкрыв глаза, он собирался с силами. «Быть может, ты хочешь знать, для чего я все это говорю?» Я уверен, что делаю это, чтобы спасти жизнь?» «Нет, знаю, по вашим обычаям такого рога, как я, не сидят». «Мне больше не придется говорить, но твои люди все равно проворятся кому-нибудь об услышанном и на Руси узнают, что не предал я родную землю». Мамать словно пропустил мимо ушей сказанное Косым Иваном. «И все-таки, прежде чем я решу твою участь, я хотел бы еще раз спросить. Кроме тебя мне служили и другие русские, но никто не предупредил о замыслах князя. «Неужели среди них действительно нет ни одного человека, которого бы не соблазнило золото?» Пленник тихо и хрипло засмеялся. таких найти всегда можно. Только Дмитрий Иванович поступил мудрее. Никто, кроме князя Владимира Андреевича Серпуховского да Дмитрия Михайловича Баброка волынца не ведала его задумки. Накануне битвы в ночь Ушли их дружины в Зеленую Дубраву Ни остальные князья, ни простые радники про то не знали И потому русские войны, выйдя с упротив твоих Велез до последнего, не надеясь на помощь А полагаясь только на себя От того и не оглядывались они по сторонам Не сломились под натиском твоих туменов Выходит, и ты не знала о засадном полке? Я не ведон, чтобы отчитать княжеские мысли. А если бы знал? Не сказал бы, твердо произнес пленник. Мамай Злоу расхохотался. Выходит, князь Дмитрий не доверял тебе? Я знаю, брягать не стану. Быть может, он правильно поступал. А если бы стал пытать меня? А человек сам не ведает. Что может он и какие муки ему под силу Ож, я ничего не знаю Так и жги меня хоть огнем Сказать мне нечего Быть может, утаивая Князь Дмитрий сберегал мою душу От греха смертного предательства Бомай задумался Все, о чем говорил косой Иван Было в прошлом Его не вернешь, как убежавшую в реке воду И плывучие по небу облака Сейчас хан больше интересовал рязанский князь Олег. В борьбе с Москвой ему очень нужна была сильная рязанская дружина. Может быть, все и так, как говорит пленник. А быть может, и на этот раз он обманывает. Хотя слова его очень похожи на правду. Если Олег враг в Москве, то почему не растопчет его князь Дмитрий? Если же друг, то почему при случае... Поносит его худым словом Предатель Может и здесь скрыто Известное только двум князьям тайна, Потому что каждый из них знает Что Орда не успокоится после поражения А обязательно станет мстить И устраивать набеги. И такое могло быть Мамай вспомнил Князя Олега Высокие, русобороды Он умел подчинять себе людей А главное был честлавен И честолюбив Сколько приходилось встречаться с ним, всегда казалось, что нет человека более люто и яростно ненавидящего своего соперника, московского князя. Кто, кроме Орды, смог бы помочь Олегу в борьбе с Пасхвой? Никто. Так почему же он предал и не пришел на Квляково поле? Мамай опустил голову и задумался. Ясно вспомнил он то, с чего все начиналось». Олег первым прислал к нему своего человека, и тот от имени князя предложил Мамаю в обмен на обещание не разорять более рязанскую землю, платить ему дань в том размере, в котором давала ее Рязань прихане узбеки. Тогда Мамай хотел с презрением ответить, что без всякого уговора он может взять у Рязани все, что пожелает. Но пошла вдруг хитрая мысль использовать князя Олега против Москвы. Если бы тогда знать Что Олег зацелил двойную игру А что это именно так Теперь хан не сомневался Иначе почему Возвращаясь с поля Куликова победителем Московский князь Дмитрий Не бросил свои полки Опьяненные успехом на дружину Олега И не раздавил Своего старого врага и изменника Более того Как сообщали лазутчики Идя через рязанские земли запретил настрога московский князь утеснять рязанцев и чинить им зло. Изменил Олег. В душе сколыхнулось, поползла к горлу тугим комком. Ярость он с трудом овладел собой. Непонятно было одно. Отчего не объявил народу московский князь о том, что Олег не предатель, а действовал с ним заодно? А всей Руси клянут люди рязанского князя. А Дмитрий молчи. Откуда было знать бывшему повелителю Орды, Хану Мамаю, что произойдет совсем скоро, после того, как перережут ему в кафе горло генуэзцы? А случится для многих непонятно. Великий московский князь Дмитрий Иванович заключит с Олегом договор о Вечном Союзе, а гордый рязанский князь Признает его старшим братом. И еще Дмитрий Иванович приравняет Олега к Владимиру Серпуховскому, получившему после Куликовской битвы прозвище Храброго. Воистину есть чему удивиться, если Владимир Серпуховский, покрывший себя вечную славою, не взропшит до того, что к нему приравняли предателя. Значит... Ведомо ему было то, чего не ведали другие, и не врагом считал он Олега, а единомышленником в борьбе с Ордой. В году 1381 признает Рязанский князь твердой границы между московскими и его землями, установленные Дмитрием Ивановичем, покленется быть против орды и вероломной Литвы. Чудное творилось на Руси где не принято было прощать предателей, а тем более заключать с ними союзы как с равными. И еще не дано было знать Мамаю, что вновь в скором времени пересекутся дороги Орды и Рязанского князя. Наступит тот день и час, когда новый властитель Золотой Орды, Тахтамыш, решит осуществить замысел своих предшественников и двинуться на Русь, чтобы привести ее к прежней покорности. Первым об этом узнает князь Олег и пошлет своих верных людей Дмитрию Ивановичу предупредить его о нашествии. Сам же поспешит к Тахтамышу с изъявлениями покорности и предложением служить тому веры и правдой. Ихан поверит Олегу Рязанскому, потому что по всей Руси идет о нем худая слава, как о предателе и лютом враге московского князя. И не нижегородских князей, Василия и Семёна послушается Тахтамыч, когда будет решать, куда двинуть своё войско вслед за Дмитрием Ивановичем, умчавшимся в перьеславль Залецкий, собирать войско. Или на Москву. Сам Олег вызовется указать хану короткий путь на стольный град Московского княжества, тем самым приумножая свою худую славу. Прокляли его на Руси, назвав дважды предателем. И невдомек было ордынцем, что отводил их рязанец от того места, где собирал Дмитрий Иванович войско, Москва же с крепкими кремлевскими стенами и пушками была неприступна для степной конницы. И никогда бы не одолел ее тахтамыш, если бы они нижегородские князья Василий и Семен, которые уговорили горожан открыть ворота и вступить в переговоры с Ханом. Слишком поздно понял коварство Олега Мамай. Понял, когда уже не мог отомстить Так-то мышь догадался раньше И, пятясь от приближавшегося войска Владимира Серпуховского Уходя в степи, разграбил и пожег Рязанскую землю Тяжело было к князю Оля Не предатель земли русской А ее лазутчик во вражеском стане Он должен был молчать и сносить хулу Требовал народ жестокой кары Но ни Дмитрий Иванович, ни близкие к нему воеводы Не подняли на Олега Мича Тем самым без слов свидетельствуя, что ведомо им то Что неведомо и не должно быть ведомо другим И когда под нажимом своих бояр В отчаянии, не ведая, что творит Пошел рязанский князь воевать в Москву Не ответил ему дерзостью на дерзость Дмитрий Иванович А прислал коллегу мудрого Сергея Радонежского Ягумена Троицкого монастыря О чем говорили эти два человека Никто не ведает Только унялись вдруг Рязанские бояре И установился меж княжествами Вечный мир И снова случилось чудное В 1387 году Вопреки людской молве Поступил великий московский князь Отдал дочь свою Софью За сына Олега Федора Но опять же Ни единым словом не обмолвился, чтобы снять с Лизанского князя тяжкий навет о предательстве. О чем говорили князья, породившись после свадебного пира? Наверное, опять о Борде, которая все еще была сильна и кочевала близ русских рубежей и смотрела на Русь расхозами жадными глазами, ожидая удобного момента для новых набегов. Не дано было знать об этом мамаю. Сидя в шатре, он не ведал о своей скорой гибели. Он думал сейчас о рязанском князе Олеге и знал точно, что предал тот не Москву, а Орду. И все могло бы быть иначе, если бы сейчас же всем существом хана владели бессильной ярость и желание мстить. Размышление Мамая прервал хриплый голос пренника. А «У меня есть к тебе просьба, правитель Мамай!» Тот поднял глаза. «Я устал жить». Прикажи своим людям не мучить меня, пусть кто-нибудь собор нить моей жизни, ударом ножа в сердце. На миг ярость стиснула горло, но мамай справился с ней. Губы его трогнули в злой усмешке. Пусть будет так, как ты просишь. Ведь сегодня ты впервые сказал мне правду. Но геры, повинуясь его жесту, схватили пленника под руки и выволокли из юрты. Мамай пристальным, долгим взглядом всматривался в лица собравшихся, словно пытаясь угадать, о чем они думают и можно ли рассчитывать на их верность. Грузное его тело поддалось вперед. «Мы снова пойдем на Русь», — властно сказал он. До этого я собрал вас сюда. Золотая Орда не должна забывать свои обиды. А со времен Батухана всякого, кто поднимал на нее меч, она бросала под ноги своих коней. Голосом, не терпящим Бамай, называя каждого эмира, би и Батыра по имени, указывала им, сколько и куда каждый из них был обязан провести войну. «Где Батыр Кенджанбай?» – спросил он наконец. Темнолицый Саки Пюра, ведавший всеми делами Орды, поднялся с места и склонился в низком поклоне. Сегодня утром вернулся гонец, которого мы посылали к Батыру, чтобы пригласить его на совет. Кенджанбай и Батыр из рода Арган Харахаджа сняли свои аулы с насиженных мест и еще неделю назад ушли к Токтамышу. А притушил вспыхнувший в глазах свой огонек. Новость была неприятной. Если уж самые близкие начали покидать его, то что ожидать от тех, кто подчинялся ему только из страха? Начало положено. Словно и гнилой кошмы под ударами ветра попытаются завтра покинуть его другие роды. Неужели чуткий нот степников уже почуял, что от него идет запах племени? Так-то мышь! Будь он проклят, да падет на него карающий меч Аллаха! Ни на минуту не даст он забыть о себе!» Бегство Батыров — грозное предостережение. Не желая показывать собравшимся своей растерянности и тревоги, Мамай сказал, «Пусть будет так. Не стоит устраивать страур из-за того, что ничтожные Кенжанбай и Карахаджа совершили предательство. Пусть воины седлают коней и точат сабли Подобно орлам набросимся мы на русские княжества Сегодня они беспечны, потому что убиваются своей победой на Гулиговом поле Мы более не повторим свои ошибки и вернем себе славу непобедимых воинов Многого не знал в этот миг Мамай Судьба не послала ему предостерегающего знака и не просветлила его Закрыв будущее плотной завесой тумана Готовясь к походу на Русь Он видел не далее, чем летит Выпущенная из тугого лука стрела